Будни и праздники. Я так и не поняла, Стив. Разгоряченная, то ли от поражения, то ли от напряжения, Марго зло посмотрела на Стива своими очаровательными зелеными глазами. Это, по-твоему, командное взаимодействие? Они находились в одном из залов тактического сектора подготовки. Тут располагались несколько виртуальных тренажеров, которые не только исполняли роль имитирования наиболее приближенных к реальности ситуаций, так и добавляли ощутимую физическую составляющую к тренировкам. Все происходящее в подсознании действие дублировалось высокотехнологичными в своем исполнении физическими нагрузками на все задействованные группы мышц. включая мимику лица. Мы все должны были, подстраховывать друг друга, она недовольно отвернулась и взяла полотенце, лежащее рядом на топчане, именно подстраховывая и скрытно проводить преследование и наблюдение за вероятным нарушителем границы участка нашей с тобой ответственности, а не ломиться, слоня голову беспредварительной разведки нашей маневренной группы за предполагаемым противником в одиночку. Ты заставил меня раскрыть свое местоположение, и, естественно, основная группа нарушителей периметра организовала засаду. Девушка вытерла пот на лице и продолжила. Затем нашпиговала мою тушку стрелами. Далее, зайдя к тебе в тыл, твою. Потом они спокойно вырезали остальных, которые надеялись на нашу с тобой скрытую подмогу. Марго закончила отповедь. Из своих ложаментов по очереди вылезали участники тренировочного боя. Лаира и Алиша с довольными и сияющими лицами, а остальные кадеты с уставшими и суровыми. Попадания и болевые ощущения от полученных повреждений в физической виртуальности все участники чувствовали примерно на 80% от реальных. За последнюю неделю кадеты познакомились практически со всеми учебными курсами, которые им предстояло пройти, почти экстерном. Почему-то Лау Гизе настаивал на скорейшем их прохождении для более активной адаптации, заложенной изменяющей составляющей матрицы сознания. Активные тренировочные процессы поспособствуют более высокой степени освоения изменений, приблизительно Таковы были его вводные и пояснения бешеного темпа. проводимых с ними занятий. — Ну что, в душ? — Лаира поинтересовалась у всех сразу. — Пошли! — Бил радостно поддержал направление мысли сестренки и окинул всех довольным взглядом. — Только у меня просьба. Дина активно замахала полотенцем, привлекая внимание. «После того, как нам открыли доступ в турецкую сауну, прошу сначала всех парней проследовать туда. У нас с девчонками есть секреты». «Без проблем». Джордж, как истинный джентльмен, с висящим на руке полотенцем, изящно поклонился. Вообще у всех по обрывкам воспоминаний о поведении людей в прошлом складывалось впечатление, что занудливый характер этого напыщенного парня очень напоминает аристократа высшей пробы. Побежали! Алиша весело и непринужденно отняла полотенце у Ли и Вари и помчалась в сторону душевых. Народ последовал за ней, попутно обсуждая состязание и его прохождение. Вообще открытие доступа Настоящую турецкую сауну был воспринят абсолютно всеми с большим нескрываемым чувством радости, особенно комфортным это место показалось женской половине. И еще бы можно не визжать и не закрываться при появлении парней. Пару в бассейне скрывают все и всех, даже стоящих, по самому горлу в белом, согревающем и непроницаемом для взглядов мареве. Для тех, кто хочет Сидя принимать паровые процедуры, по всему периметру располагались ступени, заменяющие лавочки. Удивительно красивым было и оформление помещения с колоннами и двумя атлантами, держащими над входом античную балку. Имитация, но все же. уже пропустили вперед в общую для всех раздевалку. Так уж завелось. Нет, девчата уже практически не стеснялись присутствия взглядов второй половины, но Варя поставила условие. Ничего такого невыполнимого, просто право зайти в душевые первыми, она отстояла сначала за собой, ну а потом и за всеми прекрасными дамами. Уже позже, когда были включены разбрызгиватели, можно было вываливаться всем желающим, не опасаясь нарваться. Единственным парнем, который не принимал данные ограничения, был Ли, его терпели. Никто его не стеснялся и вообще старались лишний раз не афишировать его неуместное присутствие. Лаира, как и все, следовала в общем направлении, когда ее резко остановила специально приотставшая Лиша. — Лаира, ты будешь ругаться, — абсолютно серьезным тоном заявила девушка. «Что она творила?» Мысленно пересчитав по головам всех одетов, потерь Лаира не обнаружила и слегка смягчилась. «Говори». «Помнишь, нас предупреждали, что лабиринт непосредственно контактирует с красной зоной, куда нам соваться не велено?» «Дальше». «Мы с Изума...» Она замялась. «Помнишь, мы последние вышли оттуда на прошлой неделе...» хотя маршрут я прочитал еще, входя в него. — Ну да, было что-то такое, — наморщила собеседница лоб. Я еще тогда слегка удивилась. Ведь ты просчитываешь маршрут и его изменения моментально. Тебе достаточно взглянуть на голый экран с картой, показывающей настоящее положение переборок и шлюзов. — Да, да, ты правильно вспомнила, но суть не в этом. Ну, — давай, не тяни уже, а? — Мы провалились в какую-то канализацию или наподобие того, прямо рядом с границей. Но ну, у меня тогда еще и был, над которым вы смеялись и отпускали шуточки про Магомета и меня. Было такое, и что? Мы там нашли кое-что. Это робот, наверное, но он умный, такой черный паучок с красивыми диодами и визирами. Он пищал и мигал. Потом успокоился, и я дала ему свою батарею от шлема. — Ты можешь воспроизвести звуки, которые он издавал? — Конечно, я же мемоскан, и память у меня, ого, какая! Алиша гордо выпрямилась. — Сейчас. — Нет, плеера затнула ей рот рукой. — Давай после бани, ух! На несколько секунд она задумалась. — Нам нужен ли Варвара и Саид? Ну, а Билы так припрется перед отбоем ко сну. Да, и свою подругу Изуму извести о сборе. Короче, или у тебя, или у меня. Изума — это дешифратор ходячий. И девушки принялись догонять всю основную группу. Как и следовало ожидать, их отставания никто не заметил или просто не обратил никакого внимания. Они ввалились в раздевалку, где ускоренно скидывали с себя одежду парни. Они резко отреагировали на появившихся девушек возгласами и улюлюканьями. Успокоились резко, но со смешинкой в голосе рявкнула Лаира. «Быстро бегом все в парную!» Скидывая комбинезон, скомандовала и продолжила. «А мы с вами... Вы же одни совсем, одичаете. Чур я рядом сижу Улыбаясь, без надежды на положительное решение крикнул с самого дальнего девушек расстояния боб тогда я посередине игнат извиняющимся голосом подал сигнал о своих намерениях и окинул девушек пристальным взглядом так мальчики есть еще одно незанятое место повязывая на бедра полотенце и озорной щурясь подмигнул ребятам лиша Девушки быстро прошмаганули между озадаченных парней в турецкую сауну или баню, где вольготно развестились на ступенях, исполняющих роль лавочек, погрузившись по шее в густой горячий пар. Он словно спокойное белое море, с плавно колышущейся поверхностью, заполнял все отведенное ему пространство. Конструкционная особенность состояла в том, что пар заполнял только специальную нишу-бассейн по центру зала, а перепад температур делал его непрозрачным. «Я что-то Билла не заметила», — констатировала факт Лаира. «Да, я тоже не наблюдала твоего названного братца. Может, где-то отстал?» «Да с ним вообще творится всякое странное после того, как у него активировался технический уклон. Появится?» В это время подоспели все остальные кадеты и погрузились в пелену пара. Голодежь и шутки разносились эхом по всему помещению сауны. Обсуждали все, что угодно. Парни подшучивали над девушками, ну а те, соответственно, старались не отставать в остроте ума. «Эх, сейчас бы музыку какую-нибудь позабористее!» — подметила Вика. — Да уж, девушки, — Джордж ухмыльнулся, — даже если мы и обнаружим тут проигрывающее устройство, то записи нам вряд ли удастся раздобыть. — И если только кто-то из вас меломан и хранит в памяти какие-нибудь композиции, то я смогла бы их озвучить. Алиша попыталась обнадежить присутствующих в том, что не все так плохо. — Правда, придется воспользоваться преобразователем памяти, но у меня уже есть к нему доступ. Совершенно неожиданно для всех свет во всех помещениях погас. Наступила такая непроглядная темнота, что глазам от напряжения стало больно. Спустя минуты две в проеме входа появился торт, украшенный свечами. Так, по крайней мере, всем показалось. Его на вытянутых руках нес Бил с видом торжества и победы. Уважаемые дамы и господа, голосом конференсье начал он вступительную речь. Одна всех, и от меня в частности, хочу поздравить всех присутствующих с днем рождения и преподнести этот знак моего внимания к такой замечательной дате. Пусть я и разломал аппарат по приготовлению никому нелюбимого напитка из общей закусочной, но это того стоило. Просто только надо было достаточное количество диоров и трубок для создания свечей. И раз у нас нет дня рождения, родились мы в одно и то же время, пусть отсчет начинается с сегодняшнего дня. Общий эмоциональный подъем был великий и грандиозен. Все принялись хлопать в ладоши, свистеть, кидать вверх полотенца и поздравлять друг друга. Девушки подарили парням по незабываемому поцелую, отчего те покрылись красным. А Билл, споткнувшись на небольшой бортик, уронил свой торт в бассейн с паром, отчего стало еще красивее. Пар засветился изнутри, и это придало завораживающий эффект всему пространству вокруг. В итоге праздничное настроение пошло всем на пользу. Позже ребята, счастливые и улыбающиеся, поблагодарили Билла, похлопывая его по плечам и расходясь по своим каютам. Утверждали, что он молодец, да и вообще классный парень. Алиша, не забудь предупредить Варю и Изума, а я шепнул парням, чтобы заглянули попозже. Отведя в сторонку подругу, зашептал ей на ухо Лаира, Все поняла. Последовал лаконичный ответ».